422. Будет, будет, все будет, спешу. Поспешайте и вы. В мыслях, чувствах, делах поспешайте, чтобы встретиться. Во всем поспешайте, времени ждет. Будущее горит всеми огнями, будущее зовет. Она ждет вас и встретит, если место себе в нем вы готовите ныне своей рукой. Каждая мысль о будущем есть камень, принесенный на построение храма жизни. Никто и ничто не отнимет этого будущего, над которым трудимся мы и над которым трудитесь вы, не могут отнять у людей. Оно уже есть, оно существует, и не только во в него устремленных сердцах, но и в вне их, в пространстве, в мире незримом для смертных. Из высших слоев первообразов, созданных нами, спустилось оно. Уже близко, уже в тонком мире оно, чтобы влиться победно и мощно уже в плотные формы. Хозяина нет, а тьма. И происки темных, и ставка их на уничтожение обречены на провал. Лучи семи владык, устремленные мощно, планету хранят и охранят от возможного взрыва. Победа на знамени новой страны, на знамени мира, и в этой гигантской борьбе победа за мир ей суждена непреложно. Да, да, да, победит мир, мир победит, как бы тьма не стремилась нарушить его. Мы утверждаем победу, мы утвердили ее, гораздо трубите победу, владыки на страже грядущего мира и счастья людей.